Глава 11. Сестра Гильда Брандт освободила меня от обязанностей в лазарете, чтобы я могла ухаживать за Китти. Я сидела в комнате рядом с ней, хотя, думаю, она предпочла бы побыть в одиночестве. «Может, поиграем в карты?» — предложила я. «Нет», — ответила Китти. «Спасибо, что-то не хочется». Я приносила ей еду и предлагала почитать журналы... Лиза считала, что Кити все еще восстанавливается после болезни и занесла два номера журнала Vogue. Но Кити просто положила их на кровать и безучастно уставилась в стену. Я знала, что ничем не могу помочь. Она должна пройти через это сама. Поэтому через два дня после родов я отправилась прогуляться по пляжу и навестить бунгало. Мне было необходимо сменить обстановку, а Кити хотела побыть одна. Как я и надеялась, Вестри был там, дремал на постели в лучах полуденного солнца. «Привет», — прошептала я, устраиваясь рядом с ним. Он открыл глаза, тепло улыбнулся и пододвинулся поближе ко мне. «Ты не знаешь, что спал в помещении, где находится шедевр?» Вострис с восхищением провел пальцем по моему лицу. «Я знал об этом с того дня, как ты здесь появилась. Ты — величайшее произведение искусства в мире!» Я улыбнулась покачала головой. «Нет, глупенький, я не об этом, я говорил о картине!» Я достал из-под кровати холст. Это Гоген. Уэстри резко встал, посмотрев на полотно новым взглядом. «Ты серьезно?» Я кивнула. Он потрясенно покачал головой. «Я так и думал, что это кто-то из постимпрессионистов, но молодой, менее известный художник, или даже ученик, но... Боже мой, Гоген! Откуда такая уверенность?» Мне сказала об этом старая островитянка, с гордой улыбкой сообщила «Я...» Уэстри сел на кровать рядом со мной, чтобы получше разглядеть картину. «Не подписано. Возможно, он не сразу подписывал работы. Может. Мане поступал так же». Я внимательно посмотрела на холст. «Посмотри на мазки». «В этой картине легко потеряться», — сказал Уэстри, любуясь сокровищем. «Что будем с ней делать? <свот> не знаю». Мы не можем оставить ее здесь, когда уедем после войны. Даже подумать страшно, что картину смоет прилив. Или разрушит влажный воздух. Странно, что она так долго продержалась в таком климате. Я вновь повесила картину на маленький крючок и вздохнула. А может, она должна оставаться здесь? Я на мгновение задержала взгляд на картине и повернулась к Уэстри. Мне надо тебе рассказать еще кое-что. Насчет этого бунгало. Что? Пожилая женщина Тита... Сказала, что на каждого, кто сюда зайдет, падает проклятие. Вэстри ухмыльнулся. И ты поверила в это предсказание? Должна признать, я перепугалась. Анна, помнишь, о чем мы говорили в первый день встречи? Ты сказала, что веришь в свободу воли. Он легко прикоснулся к моим волосам. У тебя будет насыщенная, благословенная, наполненная любовью жизнь. Ты сама сделаешь ее такой. Я взяла его за руку. Ты прав. К тому же, посмотри, сколько добра совершилось в этих стенах. Здесь выросла наша любовь, родился ребенок. И, возможно, совершилось одно из величайших художественных открытий века, и это она называет проклятием. Мы сели рядом, прислушиваясь к шуму волны, и я прочла про себя молитву. Господи, пусть он будет прав. Времени оставалось мало, мы все это знали. Остаток мая пролетел, словно ураган, и нам с Кити предстояло уехать в середине июня. А Уэстри и остальные ребята отбудут на новое место службы на этот раз в Европу. Я почти слышала неумолимый стук стрелок, постоянно напоминавший о том, что привычному миру скоро настанет неизбежный конец. Мне предстояла встреча с Герардом. Китце придется оставить место рождения дочери. Мы стали другими людьми. Как мы вернемся в Светл? Как сможем жить в том месте, что когда-то называли домом? Наверное, я останусь объявила Китти однажды утром в столовой. Сестре Эгильде пригодится помощница, а все ли меня никто не ждет? Она не хотела уколоть, но ее слова и последовавшая пауза меня задели. Это правда. Меня то ждет Герард, его демобилизовали в июле. Я задумалась, почему Китти хочет остаться. Она уже совсем не похожа на девушку, что вышла из самолета в наш первый день. От прежнего я осталась лишь оболочка, пустая, холодная, потерянная. Она погрузилась в работу и проводила все время в лазарете. «Я не понимаю», — удивилась я, откусив кусок вареного яйца. «Неужели ты не соскучилась по дому? Ты не хочешь отсюда уехать после... после всего...» Она посмотрела в окно, на яркие изумрудные холмы вдалеке. Воспоминания навеки связали меня с этим местом, и, похоже, Китти тоже всегда будет чувствовать, что оставила здесь частичку своего сердца. Она вымученно улыбнулась. Я думала, что захочу уехать, когда придет время, но, похоже, я еще просто не готова. Я слабо улыбнулась. Последние месяцы сложились для нас по-разному. С добавила она, ты встретила чудесного человека, только подумай, нашла его здесь, среди войны. Как нарочно с другого конца столовой нам помахал Уэстри. Вопреки правилам он направился к нашему столу. Вот и две самые прекрасные девушки острова, как ты милая. Я сняла с его шеи салфетку. «Чудесно! Сегодня утром мне не хватало тебя в бунгало». Было странно, не таясь говорить о нашем секрете, но сейчас мы могли расслабиться, ведь Китти сама побывала в бунгало, а кроме нее за столом никого не было. Выстре? Оживилась Китти. «Мне не понравилось, как она состроила ему глазки. Я нашла в лазарете старые доски. Они могут подойти, чтобы заделать скрипучий пол». У меня загорелись щеки. «Как?» Китти смеет говорить с Уэстри у бунгало. Какое ей дело? И почему она помнит о том, что там скрипят половицы? «Спасибо, Китти», — спокойно ответил Уэстри. «Я сегодня загляну, посмотрю, в чем там дело». Но... Я раскрыла и снова закрыла рот. «Что такое?» — спросил Уэстри. «Ничего», — пробормотала я. «Хотела предложить встретиться вечером в бунгало». Я смотрела прямо на Уэстри, давая понять, что приглашение предназначено исключительно для него. «Чудесная мысль!» — ответил он. «Я заканчиваю в 5.30, как раз успеем посмотреть закат». «Отлично!» — у меня отлегло от сердца. Уэстри повернулся, чтобы уйти, но Китти снова вмешалась. «Если ты решишь зайти сегодня, я работаю до восьми». Она смущенно посмотрела на меня, в смысле, если ты захочешь заняться половицами. Уэстри неопределенно кивнул и вышел. Несколько минут мы ели молча, но потом Китти заговорила вновь. «В общем, я, наверное, останусь еще на несколько месяцев, а там посмотрим. Сегодня у медсестер много возможностей. Может, запишусь на службу в Европу?» Я смотрела на нее. «Кто эта девушка, сидящая передо мной?» Я пыталась заглянуть ей в глаза, но она отводила взгляд. «Просто я...» «Я обещала помочь сестре Гильдебран с прививками», — прервала меня Китти. «Пожалуй, пойду». «Конечно, иди», — ответила я, и она быстро направилась к выходу. «С Китти что-то не так», — заявила я с порога, сбросила туфли и плюхнулась на кровать. «И тебе привет», — с ухмылкой ответил Уэстри, протягивая букет гибискуса. «Прости», — смутилась я, любуясь ярко-желтыми цветками. «Красный гибискус», — Рос по всей базе, словно сорняк, и этот встречался реже. Единственный известный мне куст находился рядом с бунгало. Я положила цветы на стул и вздохнула, продолжая думать о Китти. «У нас был странный разговор за завтраком. Я за нее беспокоюсь. Она так изменилась за последние несколько месяцев, я ее просто не узнаю». Вестри достал перочинный нож и осторожно разрезал на столе красное яблоко. Она действительно изменилась. Любой, кому пришлось через такое пройти, изменился бы. Может, и с ней слишком строга? Возможно, ты прав. Я взяла протянутый им кусок яблока. Хрустящая сладость ненадолго притупила мое беспокойство. Ты ведь не расстроилась из-за комментариев насчет половиц? Нет, солгала я. Но ну, может, совсем немного. Я не права, что отношусь к этому месту как собственница. Он ухмыльнулся и присел рядом со мной. «Лучше бы ты, как собственница, относилась ко мне». Я игриво его оттолкнула. «Я так и делаю. Поэтому возникает следующий вопрос. Ты заходил в лазарет?» «Да», — ответил Уэстри, наслаждаясь моей ревностью. «И что?» Он покачал головой. «Доски не подошли. Отлично, мне нравится старый». Он провел пальцем по моему затылку. «Мне тоже». К тому же новые половицы лишат нас почтового ящика. Значит, решено единогласно. Вэстри стукнул воображаемым молотком. Оставляем скрипучие половицы. Он взял в руки медальон и осторожно открыл его. Все еще пустой? Да. Я пыталась придумать, что положить внутрь, но пока вдохновение меня не посетило. Вэстри задумался. Нужно что-то напоминающее об этом месте, что согреет твое сердце воспоминаниями о нашей любви. Я нахмурилась и выхватила медальон из его рук. «Воспоминаниями о нашей любви? Ты говоришь, будто наши дни сочтены, будто это просто тихо!» Прервал он меня, приложив палец к губам. «Я хочу любить тебя всю оставшуюся жизнь, но впереди, как ты знаешь, следующий этап службы. Пока я в Европе, сколько бы ни продлилась эта война, я надеюсь, что ты, открывая этот медальон, будешь вспоминать обо мне, это поможет пережить разлуку». Уэстри встал, обшарил комнату, ощупав стол, плетенные стены из занавески, и, наконец, присел на пол. «Вот», — сказал он, протянув мне маленький кусочек скрипучей половицы, кусочек бунгало. «Ты можешь всегда носить его с собой, а где он, там и я». Я едва не расплакалась, когда Уэстри открыл медальон и положил в него кусочек дерева. «Идеально». «Готово», — объявил он, прижав медальон к моей груди. «Теперь я всегда с тобой». Поцелуй дал ему понять, сколь высоко я оценил этот жест. Вскоре после заката Выстри зажег на столе свечу, и мы сидели в обнимку, слушая бриз и пение сверчков, пока наше внимание не привлек странный звук. В темноте прозвучал агрессивный и решительный мужской возглас, а затем отчаянный женский крик. Сначала голоса зазвучали где-то в отдалении, в чаще джунглей, достаточно далеко, но когда крики приблизились, я инстинктивно сжала руку Выстри. «Как ты думаешь, что это?» «Не знаю», — ответил он, поднимаясь и быстро надевая рубашку, но, похоже, женщина в беде. «Оставайся здесь», — приказал он. «Будь осторожен», — прошептала я. «Я не знала, чего бояться. Что Уэстри отправится туда в одиночку, или что я останусь в бунгало одна». Он тихо проскользнул в дверь и, прислушиваясь, двинулся сквозь кусты. Мы услышали новый крик и шорох шагов. Кто-то бежал. Я встала и обулась, сожалея, что в бунгало нет никакого оружия. «Вэстри принес винтовку?» «Нет, вряд ли. Мужчины редко выносили оружие за пределы базы. Я судорожно сглотнула. Вэстри там совсем один. А если ему нужна помощь?» Я не могла просто оставаться в бунгало и ждать. Я тихо вышла наружу, заметила возле стены бунгало деревяшку и схватила ее на всякий случай. Я прокралась в сторону пляжа, но резко обернулась, неподалеку хрустнула ветка. «Сзади кто-то есть?» Сердце упало в пятки. Где-то там затаилась опасность. К нам подбиралось какое-то зло. Раздался новый крик, на этот раз совсем рядом с пляжем. «Нет, нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста!» Я охнула. Мне был знаком этот голос. «Боже мой, Атея!» «Она пытается пробраться сюда, в бунгало?» Должно быть, ее преследует Ланс, где в Уэстре я рванула сквозь кусты к пляжу и увидела сцену, которую запомнила навсегда. В темноте было непросто различить лица, но когда глаза привыкли, передо мной разыгрался настоящий кошмар. Я видела, как мужчина держал ее за волосы. Потом в лунном свете мелькнула сталь... Боже, нет! Нож... Он провел лезвием по шее девушки, и я, онемев, смотрела, как хрупкое безжизненное тело упало на песок. «Нет!» — простонала я, не в силах даже закричать. «Нет, только не это!» Темная фигура зашвырнула нож в чащу, словно мяч, и бросился прочь по пляжу. Я побежала к Атеи, задыхаясь от слез. «Атея, мне так жаль!» Я положила ее голову себе на колени, она была вся в крови. Атея задыхалась и ловила открытым ртом воздух. «Он... он...» — бормотала она. «Нет, милая...» — прошептала я. «Не пытайся говорить, молчи!» У Атея потекла кровь изо рта, она умирала. «Если бы мы вовремя доставили ее в лазаре, доктор Ливингстон мог бы ее спасти. Мы должны ее спасти!» Атея указала на свой большой округлившийся живот. «Она беременна, о боже!» «Уэстри!» — позвала я. «Уэстри!» Я услышала шаги с той стороны, куда убежал Ланс и взмолилась, чтобы это был не он. «Уэстри!» — окликнула я вновь. «Я здесь!» — отозвался он. «Это я!» «Ах, Уэстри!» — заплакала я. «Посмотри на нее!» «Посмотри, что он с ней сделал и с ребенком!» А то я подняла руку, словно пытаясь до кого-то или чего-то дотянуться. «Она не выживет!» — проговорил Уэстри. «Что ты несешь?» — в отчаянии закричала я. «Конечно выживет!» «Она должна выжить!» я обещала что защищу ее от этого чудовища дыхание отея стало судорожным она справится склинула я мы должны ее спасти выстрый положил руку мне на плечо анна прошептал он у нее перерезано горло лучшее что мы можем сделать это облегчить ее боль ее страдания!» я поняла о чем он но не знала смогу ли справиться наперекор всему чему меня учили. Но, держая умирающее тело Атеи на руках, я осознала, это не просто правильный, а единственный выход. «Иди принеси мою сумку скорее». Востри вернулся с моей сумкой и достал морфий. Войну его держала под рукой каждая медсестра. Препарата было достаточно, чтобы успокоить 120-килограммового мужчину или отправить девушку весом в 50 килограммов к воротам рая. Я поцеловала Атеи в лоб и ввела ей в руку первую дозу Растерев место укола. Вот и все. прошептала я, пытаясь сдержать слезы и говорить спокойным, уверенным голосом: скоро боль пройдет, расслабься. Дыхание стало поверхностным. Когда я ввела вторую дозу, глаза и закатились, веки задрожали и закрылись. Я измерила пульс и приложила ухо к сердцу. Она умерла, сообщила я, острой со слезами на глазах. «Их больше нет». «Как он мог это сделать?» — воскликнула я. «Как мог?» Уэстри положил тело Атеи на песок и помог мне подняться на ноги. «Я должна была ее спасти», — рыдала я, уткнувшись ему в грудь. «Я обещала ее защищать, обещала!» Уэстри покачал головой. «Ты сделала все, что могла. Помогла ей мирно уйти». «Но что он сделал?» «Меня переполнял гнев. Как он мог?» Я повернулась к пляжу, по которому всего несколько минут назад бежал убийца, вероятнее всего это все-таки был ланс. Я вырвалась из рук Вестри и побежала в том же направлении. Но Вестри догнал и остановил меня, крепко схватив за талию. Я споткнулась, упав на холодный песок, попыталась освободиться, снова встать, но Вестри был гораздо сильнее меня. «Анна, остановись», — попросил он, — «ты не можешь». «Что значит «не могу»?» Крикнула я, швырнув горсть песка в сторону пляжа, где скрылся убийца. «Мы только что видели, как он убил женщину и ребенка. Мы должны его найти, Уэстри, отвезти к полковнику. Он должен ответить за это!» Уэстри опустился на колени и погладил меня по лицу, стирая слезы. «Послушай», — мягко сказал он, — «сегодня ночью случилась трагедия, но ты должна мне поверить и никому не говорить о том, что мы видели». «Ерунда!» «Произошло убийство, и мы должны о нем рассказать, добиться справедливости!» «Мы не можем», — пробормотал Востри. В его голосе слышалась беспомощность. «Он совершил нападение, а мы — убийство!» «Это неправда, но по сути именно так и произошло. К тому же, если тайна откроется, может произойти нечто гораздо худшее. Что ему известно? Что он скрывает?» Я встала, отряхнув с платья песок. «Не понимаю. Как я вернусь на базу, зная, что там разгуливает убийца?» Вестре посмотрел мне в глаза. «Сегодня, — сказал он, указывая на бунгало, — ты сказала, что любишь меня, что хочешь провести со мной вечность». Я кивнула. «Ты можешь мне поверить?» Я растерянно подняла руки. «Вестре, я просто... я... пообещаю, что никому не расскажешь об этом». «Однажды ты поймешь», — обещаю. Мы обернулись, чтобы в последний раз посмотреть на Атею. Даже в смерти она была прекрасна и кратка. Я глубоко вздохнула и посмотрела на мужественное лицо Уэстри. План казался сомнительным, но я должна ему доверять. Раз он сказал, что так нужно, мне не следует сомневаться. «Я никому не скажу», — прошептала я. «Хорошо». Он погладил меня по щеке. Нам нужно похоронить ее до заката.